Красный «Ситроэн» напротив главного входа он нашел сразу. Только за рулем сидел не боб. Незнакомый пожилой мужчина жвал зубочистку и смотрел на Родиона с выражением неземной скуки, характерным для парижских таксистов. «Простите», — сказал Родион, — «но я...» «Все правильно, — приятель», — сказал мужчина, включая двигатель. «Наш друг не смог приехать, и он извиняется». «Садитесь, придется немного прокатиться». Родион сел. Они выехали на бульвар Шуази. Пересекли бульвар Периферик, который служил границей города. Потом долго кружил по улочкам с односторонним движением. Казалось, водитель заблудился. А может, он нарочно ездил кругами? В конце концов машина остановилась около длинного шестнадцатиэтажного дома, который живо напомнил Родиону московские микрорайоны, бутово какое-нибудь. Тесный грязный двор, бетонные казармы для мусорок, забитые старыми машинами парковки и целые стаи подростков всех оттенков кожи. Словно гетто для несовершеннолетних, которые здесь живут и размножаются сами по себе. После десяти вечера Родион, наверное, не рискнул бы здесь появиться». Уступая место какой-то развалюхи, водитель загнал машину прямо на пешеходную дорожку. «Вон, ближайший отсюда подъезд. Квартира 146», — сказал он для верности, показав пальцем, куда следует направляться. «Там ждут». Родион опять засомневался было. Он хотел уточнить на всякий случай, кто именно там его ждет и зачем. Но водитель поторопил. «Идите, идите, не стойте, все правильно». «Что правильно?» «Квартира, 146, повторил водитель. Родион поднялся на второй этаж. Длинный коридор общажного типа. Где-то ревела музыка, слышались громкие голоса. Дверь, которая была ему нужна, находилась в самом конце коридора. Стену рядом с ней, небрежно захватывая кое-где и дверное полотно, покрывали какие-то липоватые надписи, аббревиатуры, выполненные из баллончика. Родион позвонил. Сразу щелкнул замок, дверь отворилась. На пороге стоял Боб с пустым стаканом в руке. — А, заходи, можешь не разуваться, здесь и так сарай. Он отступил вглубь квартиры, помахал стаканом, приглашая за собой. Здесь было пусто, голо и грязно. Пол покрывал потрескавший солинолиум На стенах кое-где висели постеры с иероглифами и незнакомыми узкоглазыми киноактерами. Но по большей части не было ничего, даже обоев. В гостиной стояли три довольно приличных кресла. Между ними разложенный наполовину теннисный стол, бутылка виски, стакан, вскрытая банка с жареным арахисом. Да, и две ракетки пинг-понга. Не очень, да? Боб налил себе виски, протянул бутылку Родиону. «У меня все по-простому, не пугайся. Романтический минимализм. Ты садись, садись. Стакан чистый, сам мыл. В холодильнике, кажется, гамбургеры какие-то валяются. Будешь? На кухне даже микроволновка есть, можно разогреть». «Нет, спасибо», — сказал Родион. Он сел, налил себе, хмыкнул, потом не удержался, рассмеялся. «Ты чего?» — Боб поднял брови. «Сперва подумал, это твой корпункт в целях экономии редакционных средств, как бы». Потом подумал, нет, не может быть все-таки. Вашингтон пост. Тогда, наверное, какая-то блатхата под прикрытием. Ну, где ты назначаешь встречи всяким там источником? Наркота, бандиты, проститутки, все такое. Угадал? У цветных это считается приличный квартал, между прочим, сказал Боб. А этот дом они с уважением именуют доллар. Это при всей их нелюбви к Америке. Заметь, я прикупил квартирку в долларе. Звучит, а? «А ты бладхата, бладхата. «Все не так просто, как кажется!» Он взболтнул виски в стакане, улыбнулся Родиону. «Ну что, за твое благополучное прибытие, Роди?» «Как там поживает Симага? Вы познакомились? Предались воспоминаниям?» «Да, конечно, все отлично!» Боб кивнул, выпил. «Я рад!» Он поставил стакан на стол, сел в соседнее кресло, спросил «В Москве будете видеться?» Звал на Наташкин-борщец под укропную настоечку. И вообще дружить домами. Наташкин? А, его подружка. Как она тебе, кстати? Ты ведь у нас падок на зрелых до да опытных, а? Ну, ей еще далеко не пятьдесят, в тон ему ответил Родик, и она далеко не мадам Дюпарк. Боб опять кивнул, будто услышал что-то чрезвычайно важное, но развивать тему не стал. — Ты мне очень помог, — сказал он. Родион поднял на него глаза. — Брось. «Чем же я тебе помог?» «Понимаешь, Роди, есть некоторые вещи, которые не рассказывают даже близким друзьям, родителям, любимым девушкам, женам, родным детям и так далее. Только коллегам». «Журналистам, наверное», — Родион сделал непонимающее лицо. «Нет, я имею в виду другую организацию, другую». Боб сделал паузу, наклонился, поставил стакан на место. «Эти люди давно интересуются твоей судьбой. Они очень заинтересованы в том, чтобы у тебя все было хорошо. Все, понимаешь?» Родион молчал. «Ты и сам в этом заинтересован, конечно, Роди. Ты умен, трудолюбив, ты талантлив. Но не всего можно добиться трудом и способностями, ты это понимаешь? И именно они сделали так, чтобы ты смог получить в степени хорошую работу». — То есть, — медленно проговорил Родион, — если бы не эта загадочная организация, докторантуры мне было бы не видать, я правильно понял. — Ну, нельзя сказать, чтобы на все сто процентов. Есть погрешности, флюктуации всякие, мы ведь живем в реальном мире. Но за 99% процентов я могу ручаться. — Хочешь? Покажу тебе пятилетнюю статистику по докторским степеням в юриспруденции среди иностранцев. Арабы, румыны, немцы, американцы не имеет значения. Так вот, полтора человека на сотню рожденных во Франции. Это при том, что за последнее десятилетие есть некоторый рост. И эти полтора иностранца, конечно, находятся под покровительством вашей организации. Думаю, это не имеет значения роде. Я могу сказать тебе «так», могу сказать «эдак», ты что, пойдешь проверять? Брось заниматься ерундой. Давай сосредоточимся на главном. Есть организация, есть ты. На самом деле, вы уже несколько лет сотрудничаете при моем посредничестве. Цюрих, Хлебосольный Борис, помнишь? И Краков тоже, и Страсбург. Да-да, никакой журналистикой там и не пахло, как ты тогда, наверное, уже догадывался. Догадывался ведь, а? Ладно, но это было как бы испытательный срок. Притирка, проверка способностей. У нас ведь очень большой конкурс, вроде и жесткий отбор. Поверь, попасть к нам на самом деле куда труднее, чем в Комитет Совета Европы или, скажем, в адвокатскую контору с мировым именем. Да, множество людей работает на нас, оказывают услуги и все такое прочее, но в темную. Их у нас так и зовут «Черный корпус». Официальное сотрудничество с оплатой по тарифу «А» предлагают единицам. Я достаточно ясно выразился. Родион поднял стакан и обнаружил, что тот как-то незаметно опустел. Он даже не помнил, как выпил его. И страшно, страшно хотелось выпить еще. Волновался, сам не ожидал, что будет так волноваться». Посмотрел на бутылку. Он мог бы и сам подлить себе, но боялся, что руки задрожат, выдадут его. К счастью, Боб все понял, взял бутылку и наполнил ему стакан до половины. У Боба руки не дрожали. Родион сделал большой глоток, спросил, что такое тариф А. Честно говоря, сам толком не знаю, Боб негромко рассмеялся. Коэффициент... 3, целых и сколько-то там десятых, где за единицу берется тариф «Б». А еще есть «Ц», «Д» и даже, кажется, «Ф». Да брось, это хорошие деньги. Настолько хорошие, что люди задают такой вопрос всего один раз, а потом просто перестают думать о деньгах вообще. Для этого, правда, им приходится работать». Он достал из кармана Куртки какие-то бумаги, бросил Родиону на колени Это распечатки состояния твоего счета. Последнее обновление было неделю назад. Родион взглянул на бумаги. Как ни старался, но все-таки немного поменялся в лице. «Что за счет?» — спросил он хрипшим голосом. Громко прокашлялся, хотя это помогло мало. «Откуда?» — видно, что это мой счет. «Не откуда?» — пожал плечами Боб. «А зачем? Тебе это нужно?» «Открыт в Бельгии на имя одного хорошего человека». Банк надежный, все налоги уплачены. Это так называемый бизнес-счет. Хитрая штука. Ты получаешь именную карточку с чужой фамилией, а после этого можешь со спокойной совестью опустошать банкоматы. Никто и никогда не узнает, что эти деньги снимаешь именно ты. И отчитываться за них ты не обязан. Тебя это устраивает? Если нет, можем платить через фонд Совета Европы. Что-нибудь придумаем. Да, кстати. «Кстати, Боб постучал себя пальцем по лбу, за эту последнюю, ну, за твою работу в Майорке, в балансе этого еще нет. Эти деньги придут позже, они уже в пути». «А что касается копий чеков, про которые ты заикнулся по телефону, ты можешь их выбросить. Я тебе это серьезно говорю, официально даже. А лучше их сжечь». Можешь рассматривать это как командировочный, суточный всякий, или как премиальный, типа «добро пожаловать к нашему костру», как угодно». Боб покружил по гостиной, остановился напротив Родиона. «Конечно, все это при одном условии. Ты понимаешь?» «Понимаю», — сказал Родион. «Иначе ни денег не работаю. Наверное, должен буду вернуть даже то, что истратил на Майорке». Он помолчал, усмехнулся в стакан. «А докторскую степень мне хоть оставят?» «Оставят, конечно», — заверил его Боб. «Только зачем она тебе будет нужна?» «Да», — повторил Родион, — «я понимаю». Он вытряхнул в ладонь несколько орешков из банки, забросил их в рот, запил виски. Кажется, уже не так волнуется. «Как называется организация?» — спросил он. В таких случаях я обычно говорю Центр ритуальных услуг По первым буквам Этого достаточно? Хорошо Мой отец тоже работал на вас? Боб завздыхал, посмотрел на потолок Как тебе сказать? Информация о наших сотрудниках Так скажем, она является закрытой Исключения не делаются даже для коллег К тому же Ты еще как бы не совсем коллега, верно? «Коллега», — сказал Родион просто. «Если дело за мной, то я ваш коллега, Боб. Расклад-то простой, сам видишь». В глазах Боба промелькнуло что-то. Огонек вспыхнул, тонкая искра. Лицо оставалось прежним. Он лишь тихо кивнул, сам не заметил, наверное. Но при одном условии, очень серьезно добавил Родион. «При каком?» «Вы вытащите оттуда моего отца». Откуда он уточнять не стал, Боб задумался. «Я очень уважаю твое решение, Роди. Ты хороший сын, но... Не знаю, это вопрос не моей компетенции. Если мой отец работал на вас и угодил за это в тюрьму до конца жизни, то вы должны его вытащить». В этом и состоит порядочность, ответственность и справедливость. «Иначе я не стану на вас работать. Это будет неправильно». Боб задумался еще сильнее. Даже лоб потер, чтобы стимулировать мысли. «Этот мальчишка очень нужен фирме. Наверняка они согласятся». И «Я задам этот вопрос начальству», — наконец сказал он. «Думаю, ответ будет положительный». Процентов на 99, что положительный. «Считаю, что ты согласился с моим условием», — сказал Родион. «Тогда мы договорились». Боб широко улыбнулся, поднял вверх указательный палец. «Ага, поймал меня!» «Рассмеялся!» «Идет», — сказал он, и протянул Родиону свою руку. «Перед тем, как покинуть 146 сорок квартиру...» родион написал расписку о добровольном сотрудничестве и составил подробный отчет о поездке на майорку и о своих встречах с тимагой наташей диалоги обстановку сопутствующие обстоятельства особенности поведения мелкие детали вышло шесть с половиной страниц у бористого почерка пока он писал боб смотрел на своем крохотном нетбуке какой-то спортивный репортаж из Сан-Диего, кажется, с бейсбольного матча. Прочел отчет, задал несколько вопросов, расспросил, что означает Наташкино выражение забила на этот пиллинг Не пилинг, конечно, а именно забила Не забыла забила надо же. Похохотал, что-то вписал, потом объяснил Родиону, в чем будет заключаться смысл его общения с Симага в Москве подсказал несколько простых способов получения нужной информации. Это тебе с моего журналистского стола назвал дату следующей встречи. Здесь же, в это же время, машина будет ждать на этой же парковке у торгового центра. После чего Боб опять уткнулся в свой нетбук. А, нет, еще сердечно попрощался и пожелал удачи.